Третье. Голос и речь. Пение и дикция. Посреди большой комнаты стоит рояль. Здесь, как оказывается, впредь будут происходить уроки пения. Торцов вошел в класс в сопровождении хорошо знакомой нам преподавательницы пения Анастасии Владимировны Заремба, с которой мы занимаемся с начала учебного года. Аркадий Николаевич сказал нам следующее. — Когда великого итальянского артиста Томмазо Сальвини спросили, что нужно для того, чтобы быть трагиком, он ответил «Нужно иметь голос, голос и голос, пока я не смогу вам объяснить, а вы не сумеете постигнуть в достаточной мере глубокого практического смысла этого заявления великого артиста». Понять, то есть почувствовать сущность этих слов можно только на самой практике, по собственному долгому опыту, Когда вы ощутите возможности, которые открывает вам хорошо поставленный голос, могущий выполнить предназначенные ему самой природой функции, вам станет ясен глубокий смысл изречений Тамаза Сальвини. Быть в голосе. Какое блаженство для певца, так точно, как и для драматического артиста. Чувствовать, что можешь управлять своим звуком, что он повинуется тебе, что он звучно и сильно передает все малейшие детали, переливы, оттенки творчества – Быть не в голосе. Какое это мучение для певца и для драматического артиста. Чувствовать, что звук не повинуется тебе, что он не долетает до зала, переполненного слушателями. Не иметь возможности высказать того, что ярко, глубоко и невидимо создает внутреннее творчество. Только сам артист знает об этих муках. Ему одному видно, что созрело внутри в его душе, в горниле чувства, что и в каком виде выходит наружу в звуковой форме. Только он один может сравнить то, что зародилось у него в душе, с тем, что выявилось вовне, что и как передается голосом и словом. Если голос фальшивит, артист испытывает чувство обиды, потому что созданное внутри переживание искажается при внешнем воплощении его. Есть актеры, нормальное состояние которых быть не в голосе. Из-за этого они хрипят, говорят на звуки, уродующим то, что они хотят передать. А между тем их душа красиво поет. Представьте себе, что немому захочется передать свои нежные и поэтические чувства, которые он испытывает по отношению к любимой им женщине. Но у него отвратительный скрип вместо голоса. Он уродует то прекрасное, что переживает внутри, и что ему дорого. Это искажение приводит его в отчаяние. То же происходит и с артистом, который хорошо чувствует при плохих голосовых данных. Нередко бывает, что артисту дается природой красивый по тембру, гибкий по выразительности – но ничтожный по силе голос, который едва слышен в пятом ряду портера. Первые места еще с грехом пополам могут насладиться обаятельным тембром его звука, выразительной дикцией и прекрасно выработанной речью. Но каково тем, кто сидит дальше, в задних рядах? Этой тысячи зрителей приходится скучать. Они кашляют и не дают другим слушать, а самому артисту говорить». Ему приходится насиловать свой прекрасный голос, а насилие портит не только звук, произношение, дикцию, но и самое переживание. Бывают и такие голоса, которые хорошо слышны в театре, на самом высоком, или напротив, на самом низком регистре, при полном отсутствии медиума. Одних тянет вверх, отчего голос застаивается и напрягается до визга, другие гудят и скрипят на низах. Насилие портит тембр, а регистр из пяти нот не дает выразительности. Не менее обидно видеть артиста во всех отношениях хорошего, с сильным, гибким и выразительным звуком, с большим диапазоном. С помощью такого голоса можно передать все тонкости и изгибы внутреннего рисунка, но беда. Тембр голоса неприятен и лишен всякого обаяния. Если душа и ухо слушателя не принимают его, к чему тогда и сила, и гибкость, и выразительность – Бывает так, что все указанные недостатки вокала неисправимы, потому ли, что таково их природное свойство или по причине болезненных изъянов голоса, но чаще всего указанные недостатки устранимы с помощью правильной постановки звука, уничтожающей зажимы, напряжение, насилие, неправильности дыхания, артикуляции губ или, наконец, при болезнях с помощью лечения. Как же не пользоваться всеми средствами, могущими помочь в этой важной для артиста области «звука»? Необходимо поэтому с полным вниманием проверить свой голосовой и дыхательный аппараты. Когда же приняться за эту работу? Теперь ли, в ученическую пору или потом, когда уже вы станете актерами, когда пойдут ежедневные спектакли по вечерам и репетиции по утрам? Артист должен явиться на сцену во всеоружии, а голос – важная часть его творческих средств. К тому же, когда вы уже станете профессионалами, ложное самолюбие не позволит вам наподобие школьников отдаться изучению «Азов». Так пользуйтесь же своей молодостью и ученической порой. Если вы не покончите с этой работой теперь же, то не справитесь с ней и в будущем, и постоянно во все моменты вашей творческой жизни на сцене этот школьный изъян будет тормозить работу. Голос будет сильно мешать, а не помогать вам. «Майн орган, it's mein капитал», сказал знаменитый немецкий артист Эрнст Поссарт На одном званом обеде, опуская карманный градусник в суп, в вино, и в другие напитки. В заботе о сохранении голоса он следил за температурой принимаемой пищи. Вот до такой степени он дорожил одним из лучших даров творческой природы — красивым, звучным, выразительным и сильным голосом. Сегодня Аркадий Николаевич вошел в класс под ручку с Анастасией Владимировной за рэмбо. Оба остановились посреди комнаты, прижимаясь друг к другу и весело улыбаясь. «Поздравьте нас», — объявил Торцов. Мы вступили в союз. Ученики подумали, что речь шла о свадьбе и пришли в недоумение. Отныне Анастасия Владимировна будет ставить вам голоса не только на гласных, но и на согласных. Я же или кто другой вместо меня будет одновременно исправлять вам произношение. Гласные не требуют моего вмешательства, так как само пение, естественно, налаживает их. Что же касается согласных, то они нуждаются в работе не только по пению, но и по дикции». К сожалению, есть вокалисты, которые мало интересуются словом и, в частности, согласными. Но есть и учителя дикции, которые не всегда имеют ясное представление о звуке и о его постановке. Вследствие этого при пении нередко голоса ставятся правильно на гласных звуках, а на согласных неправильно. Тогда как на занятиях по дикции, наоборот, на гласных неправильно, а на согласных правильно – При таких условиях классы пения и дикции приносят одновременно как пользу, так и вред. Такое положение ненормально, и виной тому нередко бывает досадный предрассудок. Дело в том, что работа по постановке голоса заключается прежде всего в развитии дыхания и звучания тянущихся нот. Таковыми нередко считаются лишь те из них, которые поются на гласных буквах. Но разве многие из согласных не имеют такой же тянущейся ноты? Почему же не вырабатывают и их звучание наравне с гласными? Как было бы хорошо, если бы учителя пения преподавали одновременно и дикцию, а преподаватели дикции учили бы пению. Но так как это невозможно, пусть оба специалиста работают рука об руку и в близкой связи друг с другом. Мы с Анастасией Владимировной решили сделать такой опыт. Я не терплю обычной актерской декламационной напевности в драме. Она нужна только тем, у кого голос сам по себе не поет, а стучит. Чтобы заставить его звучать, приходится прибегать к голосовым выкрутасам и к театральным декламационным феоритурам. Приходится ради торжественности скользить голосом вниз по секундам или ради оживления монотона выкрикивать отдельные ноты октавой. А в остальное время, благодаря узости диапазона, стучать по терцам, квартам и квинтам. Если бы таких актеров звук пел сам по себе, разве бы им потребовались ухищрения? Но хорошие голоса в разговорной речи редки. Если же они и встречаются, то оказываются недостаточными по силе и по диапазону, а с голосом, поставленным на квинту, не выразишь жизни человеческого духа. Выход из сказанного – тот, что даже хороший от природы голос следует развивать не только для пения, но и для речи. В чем же заключается эта работа? Такая ли она, как в опере, или же драма ставит совсем иные требования? Совсем иные утверждают одни. Для разговорной речи необходим открытый звук. Но, говорю по опыту, от такого раскрытия голос делается вульгарным, белым, малокомпактным, и в движении всего нередко повышается в регистре, что плохо для сценической речи. Какая чушь, протестуют другие. Для разговора нужно сгущать и закрывать звук. Но от этого, как я узнал на себе самом, он становится сдавленным, заглушенным, с узеньким диапазоном и звучит как в бочке, падая... тут же у самых ног говорящего, а не летя вперед. «Как же быть?» «Вместо ответа я расскажу вам о работе над звуком и над дикцией, которая была проделана мною в течение моей артистической жизни». «В молодости я готовился стать оперным певцом», — начал рассказывать Торцов. «Благодаря этому у меня есть некоторое представление об обычных приемах постановки дыхания и звука для вокального искусства». Но последнее мне нужно не для самого пения, а ради изыскания наилучших приемов выработки естественной, красивой, внутренне насыщенной речи. Она должна передавать в слове возвышенные чувства в силе трагедии так точно, как простую, интимную и благородную речь в драме и комедии. «Моим исканием помогло то обстоятельство, что в последние годы мне пришлось много поработать в опере. Столкнувшись там с певцами, я разговаривал с ними о вокальном искусстве, слышал звуки хорошо поставленных голосов, знакомился с самыми разнообразными их тембрами, научился различать горловые, носовые, головные, грудные, затылочные, гортанные и другие оттенки звука». Все это запечатлевалось в моей слуховой памяти, но главное то, что я понял преимущество голосов, поставленных в маску, то есть в переднюю часть лица, где находятся жесткое небо, носовые раковины, гайморова полость и другие резонаторы. Певцы говорили мне, «Звук, который кладется на зубы или посылается в кость, то есть в череп, приобретает металл и силу. Звуки же, которые попадают в мягкие части неба или в голосовую щель, резонируют как в вате». Кроме того, из разговора с одним певцом я узнал другую важную тайну постановки голоса. При дыхании и во время пения надо ощущать две струи воздуха, выходящие одновременно изо рта и из носа. При этом кажется, что при выходе наружу они соединяются в одну общую звуковую волну перед самым лицом поющего. Другой певец сказал мне. Я оставлю звук при пении совершенно так же, как это делают больные или спящие при стоне, с закрытым ртом. Направив таким образом звук в маску и в носовые раковины, я открываю рот и продолжаю мычать, как раньше. На этот раз прежний стон превращается в звук, свободно выходящий наружу и резонирующий в носовых раковинах или в других верхних резонаторах маски. Все эти приемы были проверены мною на собственном опыте с целью найти тот характер звука, который мне мерещился. Были и случайности, направлявшие мои поиски. Так, например, в бытность мою за границей я познакомился с знаменитым певцом. Однажды в день концерта ему показалось, что его голос не звучит и что он не сможет вечером петь. Бедняга просил меня сопровождать его на концерт и научить, как выйти из положения в случае беды. с холодными руками бледный растерянный концертант вышел на сцену и запел превосходно после первого номера он вернулся за кулисы и там от радости выкинул ногами антраша весело подпевая при этом пришла пришла пришла что кто пришла не думавал я она самая нота твердил певец разбирая свои тетрадки романцев для следующего номера пения куда пришла не понимал я «Сюда пришла», — сказал певец, указывая на переднюю часть лица, на нос, на зубы. В другой раз мне довелось быть на концерте учеников известной учительницы пении и сидеть рядом с ней. Благодаря этому я стал близким свидетелем ее волнения за своих питомцев и питомец. Старушка поминутно схватывала меня за руку, нервно толкала локтем и коленкой, когда ученики делали не то, что нужно. При этом беняшка все время повторяла со страхом «Ушла, ушла», то есть «Ушла, ушла». или напротив радостно шептала «Пришла, пришла, пришла, пришла». «Кто, куда ушла, не понимал я». «Нота ушла в затылок», — говорила мне на ухо испуганная учительница, или напротив повторяла радостно «Пришла, пришла, в морда «Пришла в морду», то есть в маску лица. Вот эти два случая с одними и теми же словами «пришла и ушла в маску и в затылок» запомнились. Мне и я стал допытываться на собственном опыте. «Почему так страшно, когда нота уходит?» И хорошо, когда она приходит назад в маску. Для этого надо было обратиться за помощью к пению. Боясь беспокоить живущих со мной, я производил опыты в четверть голоса с закрытым ртом. Эта деликатность принесла мне большую пользу. Оказывается, что в начале при постановке звука лучше всего тихо мычать в поисках правильного упора для голоса. Первое время я тянул лишь одну-две-три ноты медиума, упирая их во все точки резонаторов маски, которые мне удавалось ощупывать внутри. Это была долгая, трудная и пытливая работа. В одни моменты казалось, что звук попадал куда следует, в другие же минуты я замечал, что нота ушла. В конце концов, от долгого упражнения набилась привычка, и я научился с помощью каких-то приемов правильно ставить две-три ноты, которые, как мне казалось, звучали по-новому, полно, компактно, металлично, чего я не замечал себе раньше. Но этого мне было мало, я решил вывести звук совсем наружу, так, чтобы даже самый кончик носа задребезжал от вибраций. И это мне как будто бы удалось, но только голос сделался гнусавым. Такой результат вызвал новую работу. Она заключалась в том, чтобы избавиться от носового оттенка звука. С этим мне пришлось долго возиться, хотя секрет оказался простым, надо было лишь убрать... Небольшое, едва заметное напряжение во внутренней части носовой области, в которой мне удалось ощупать зажим. Наконец я избавился от него. Нота вышла еще больше наружу и зазвучала сильнее, но не так приятно по тембру, как бы мне хотелось. Остались следы нежелательного призвука, от которого я не смог отделаться. Но из упрямства мне не хотелось уводить ноту назад, вглубь, в надежде со временем побороть вновь проявившийся недостаток. При следующей стадии работы я попробовал несколько расширить диапазон, определенный мною для упражнения. К удивлению, смежные ноты как вверху, так и внизу звучали сами собой прекрасно и сравнялись по характеру звука с прежними, выработанными мною раньше. Так постепенно я проверял и выравнивал натуральные открытые ноты своего диапазона. На очередь стала работа с самыми трудными предельными верхними нотами, требующими, как известно, искусственно поставленного закрытого звука. Когда ищешь, не следует сидеть у моря и ждать, что искомое придет само собой, а надо упорно продолжать искать, искать и искать. Но вот почему во все свободное время дома я мычал, ощупывал новые резонаторы, упоры и все по-новому приспособляясь к ним. Во время этих поисков я совершенно случайно заметил, что когда стараешься вывести звук в саму маску, то наклоняешь голову и опускаешь подбородок вниз. Такое положение помогает пропускать ноту как можно дальше, вперед, Многие из певцов признали этот прием и одобрили его. Так выработалась целая гамма с высокими предельными нотами. Но пока все это достигалось лишь при мычании, а не при подлинном пении с открытым ртом. Наступила весна. Моя семья переехала в деревню. Я оказался один в квартире, что позволило мне делать свои упражнения в мычании не только с закрытым, но и с открытым ртом. В первый же день после переезда я вернулся домой к обеду, как всегда, лег на диван, начал по обыкновению мычать и после почти годового промежутка впервые решился открыть рот при хорошо установленной на мычании ноте. Каково же было мое изумление, когда вдруг... Неожиданно из носа и изо рта точно вылупился, из силы вылетел давно назревавший новый, неведомый мне звук, похожий на тот, который все время мерещился мне, который я подслушал у певцов и давно искал в себе. При усилении голоса он больше креп и уплотнялся. Такого звука я в себе не знал, до того времени казалось, что со мною свершилось чудо. Я с воодушевлением пел целый вечер, и мой голос не только не утомлялся, а все лучше звучал. Раньше, до моих систематических занятий, я быстро охрипал от громкого долгого пения, теперь же напротив, оно оказывало на горло целебное действие и очищало его. Был еще приятный сюрприз, зазвучали ноты, которых не было раньше в моем диапазоне, явилась новая окраска в голосе другой тембр, который казался мне лучше, благороднее, бархатистее прежнего. Откуда все это само собой пришло? Было ясно, что с помощью тихого мычания можно не только развить звук, но и сравнять все ноты на гласных. а как это важно, как неприятные пестрые голоса, в которых звук «А» вылетает из живота, звук «Е» из голосовой щели, звук «И» протискивается из давленного горла, звук «О» гудит точно в бочке, а «У», э, «Ю» попадают в такие места, из которых их никак не вытащишь. При новой постановке голоса, который я разрабатывал в себе, открытые гласные звуки направлялись в одно и то же место, находящееся в верхнем жестком небе у самых корней зубов, и рефлектировались где-то выше в носовых раковинах передней части маски. При дальнейших пробах выяснилось, что чем выше идет голос, переходя в искусственно закрытые ноты, тем больше упор звука перемещается вверх и вперед, в маску, в область носовой раковины. Кроме того, я заметил, что натуральные открытые ноты упирались у меня в жесткое небо и рефлектировались в носовых раковинах, а закрытые, которые имели упор в носовых раковинах, рефлектировались в жестком небе. По целым вечерам я пел в пустой квартире, очарованный своим новым голосом. Но скоро настало разочарование. На одной из оперных репетиций Я был свидетелем того, как известный дирижер критиковал певца за то, что он слишком сильно выпирает звуки в самый перед маски, от отчего пение получало неприятный цыганский пошиб слегка носового оттенка. Этот случай снова сбил меня с прочной позиции, на которой я было твердо встал, ведь я и сам раньше замечал нежелательный привкус, который появился у меня при нотах, положенных в самую предельную переднюю часть маски. Пришлось начать... Новые поиски. Не бросая того, что было мною уже найдено, я стал искать в своем черепе новые резонирующие места во всех точках жесткого неба, в области гайморовой полости, в верхней части черепа и даже в затылке, которого раньше меня научили бояться. Всюду я находил резонаторы. Они в той или другой мере делали свое дело и окрашивали звук новыми красками». из этих проб мне стало ясно, что техника пения сложнее и тоньше, чем думалось, и что секрет вокального искусства не в одной только маске. Был еще один секрет, который мне посчастливилось узнать. Дело в том, что на уроке пения меня заинтересовали частые выкрики преподавательницы при высоких нотах учеников. Зевок, напоминала она им. Оказывается, что для удаления зажима на высокой ноте надо ставить гортань и зев совершенно так же, как это делается во время зевания. При этом горло, естественно, расправляется, от чего уничтожается нежелательный зажим. Благодаря новому секрету, мои верхние ноты расправились, приобрели металл и избавились от зажима. Я был счастлив. После всех описанных мною работ я добился правильной постановки голоса на гласных буквах. На них я пел вокализы, и голос мой звучал на всех регистрах ровно, сильно и полно. После этого я перешел на романсы со словами. Но, к удивлению, они звучали у меня вокализами, так как я выпивал лишь одни гласные звуки слов. Что же касается согласных, то они не только не звучали, но и мешали мне при пении своим сухим стучанием. Тут я понял на опыте превосходный афоризм Волконского о том, что «гласные, река, согласные, берега». Вот почему мое пение с рыхлыми согласными подобилось реке без берегов, превратившейся в разлив, с болотом, стопью, в которых вязли и тонули слова. «Паршир, крыдвер, сводчной свобод», — неожиданно произнес Аркадий Николаевич, войдя в класс и обращаясь ко всем нам. Мы с удивлением посмотрели на него и друг на друга. «Не понимаете?» — спросил он нас после паузы. «Ничего не понимаем», — признались мы. «Что же значит эти ругательные слова?» «Пора широко открыть двери своей личной свободе». У актера, который так говорил, в какой-то пьесе был хороший, большой голос, всюду слышный. Тем не менее, его понять было нельзя, и все мы так же, как и вы сейчас думали, что он нас обругал», — рассказывал нам Торцов. «Последствия этого незначительного и комического эпизода оказались для меня знаменательными, и потому я должен остановиться на этом моменте». Вот что со мной произошло. После многолетней артистической и режиссерской карьеры я, наконец, до самого конца познал, почувствовал, Что каждый артист должен обладать превосходной дикцией, произношением, что он должен чувствовать не только фразы, слова, но и каждый слог, каждую его букву. Вот уж подлинно, чем проще истина, тем больше надо времени, чтобы ее постигнуть. Я понял еще, что все люди, как в жизни, так и на сцене, говорят «ужасно». И что для каждого из нас существует только один человек, который, по нашему мнению, говорит правильно. Этот человек я сам. Такое явление происходит потому, что, во-первых, мы сами к себе привыкли, а, во-вторых, потому что мы себя слышим иначе, чем другие воспринимают нашу речь. Нужно ее внимательно изучать для того, чтобы по-настоящему услышать себя. И «Я изучал как себя, так и других, и в результате окончательно убедился в том, что всем людям надо вновь поступать в школу и начинать с азов». Мы не чувствуем своего языка, фраз, слогов, букв И потому легко коверкаем их Вместо буквы Ш произносим Ф Вместо Л говорим УА Согласно С звучит у нас как С А Г превращается у некоторых в А Прибавьте к этому оконье, аконье, шипелявость, картавость, гнусавость Взвизгивание, писки, скрипы и всякое косноязычие Слова с подмененными буквами представляются мне теперь человеком с ухом вместо рта, с глазом, вместо уха, с пальцем, вместо носа. Слово со скомканным началом подобно человеку с расплющенной головой. Слово с недоговоренным концом напоминает мне человека с ампутированными ногами. Выпадение отдельных букв и слогов – то же, что провалившийся нос, выбитый глаз или зуб, отрезанное ухо и другие подобного рода уродства. Когда у некоторых людей от вялости или небрежности слова слепаются в одну бесформенную массу, Массу. Я вспоминаю мух, попавших в мед. Мне представляется осенняя слякоть и распутится, когда все сливается в тумане. Аритмия в речи, при которой слово или фраза начинается медленно, а в середине вдруг ускоряется для того, чтобы в конце неожиданно точно шмелнуть в поворотню, напоминает мне пьяного. А скороговорка — пляску святого вида. Вам, конечно, приходилось читать книги или газеты с плохой печатью, в которых то и дело попадаются... Выпадение букв, опечатки. Не правда ли, какая-то мука поминутно останавливаться, догадываться, решать ребусы? А вот другая мука. Читать письма, записки, написанные таким почерком, который точно все смазывает. Догадываешься, что тебя кто-то зовет, но куда и когда, разобрать невозможно. Пишут «Вы… М да… а кто вы? Негодяй или ненаглядный? Друг или дурак?» Разобрать невозможно. Как нетрудно иметь дело с плохо напечатанной книгой или сдорным почерком, но все-таки при большом старании возможно доискаться смысла написанного. Газета или письмо в вашем распоряжении, вы найдете время, чтобы возвратиться к расшифрованию непонятного. Ну, как быть, когда в театре, на спектакле, в произносимом актерами с подмозг в тексте, Подобно плохо напечатанной книге выпадают отдельные буквы, слова, фразы, часто имеющие первенствующее, даже решающее значение, так как на них построена вся пьеса. Ведь сказанного текста не вернешь, а раскатившегося спектакля и быстро развертывающейся пьесы не остановишь для расшифровывания непонятного. Плохая речь создает одно недоразумение за другим. Они нагромождаются, затуманивают или совсем заслоняют смысл, суть даже... самую фактуру пьесы. Зрители сначала усиленно напрягают слух, внимание, ум, чтобы не отстать от того, что происходит на сцене. Если же это им не удается, то они начинают нервничать, злиться, переговариваться друг с другом и, наконец, кашлять. Понимаете ли вы значение этого ужасного для актера слова? Кашлять. Толпа в тысячу человек потеряв терпение и оторвавшись от того, что происходит на сцене, может закашлять актеров, пьесу, спектакль. Это погибель для пьесы и спектакля. Кашляющий зритель – самый опасный наш враг. Одно из средств обороны против него – красивая, ясная, образная речь. Я понял еще, что уродство нашей разговорной речи с грехом пополам сходит для домашнего обихода. Но когда с вульгарным говорком произносятся на сцене звучные стихи о возвышенном, о свободе, об идеалах, о чистой любви, то вульгарность декламации оскорбляет или смешит, как бальный туалет на мещанке. Буквы, слоги, слова не придуманы человеком. Они подсказаны нашим инстинктам, побуждениями, Самой природы, временем и местом, самой жизнью, боль, холод, радость, ужас вызывают у всех людей, у всех детей одни и те же звуковые выражения. Так, например, звук Аа вырывается изнутри сам собой, от охватившего нас ужаса или восторга. У всех звуков, из которых складывается слово своя душа, своя природа, свое содержание, которое должен почувствовать говорящий. Если же слово не связано с жизнью и произносится формально, механически, вяло, бездушно, пусто, то оно подобно трупу, в котором не бьется пульс. Живое слово насыщено изнутри, оно имеет свое определенное лицо и должно оставаться таким, каким создала его природа. Если человек не чувствует души буквы, он не почувствует и души слова, не ощутит и души фразы, мысли. После того, как я познал, что буквы являются лишь звуковой формой для наполнения их содержанием, передо мной, естественно, встала задача изучить эти звуковые формы букв для того, чтобы лучше наполнять их содержанием. Я сознательно пришел к азам и принялся изучать буквы, каждую в отдельности. Мне легче было начать с согласных, так как они были уже хорошо подготовлены, выправлены и выровнены пением. Понимаете ли вы, что через ясный звук, а, из нашей души выходит наружу чувство? Этот звук сообщается с какими-то внутренними глубокими переживаниями, которые просятся наружу и свободно вылетают изнутри, из недр души. Но есть и другое, более глухое, закрытое, которое не выпархивает свободно наружу, остается внутри и зловеще гудит. резонирует там точно в пещере или в склепе. Есть и коварная, -а, а, точно в юном, вылетающая изнутри и сверлом ввинчивающаяся в душу собеседника. Бывает и радостная, а, -а, -а которая как ракета взлетает изнутри души. Бывает и тяжелая, а, -а, -а которая как железная гиря опускается внутрь, точно на дно колодца. Не чувствуете ли вы, что через голосовые волны выходят наружу или опускаются внутрь частички нашей собственной души. Все это не пустые, а духовно-содержательные звуки гласных, которые дают мне право говорить, что внутри, в их сердцевине, есть кусочек человеческой души. Таким же образом я познал, почувствовал звуковые формы всех других гласных букв и после этого перешел к такому же изучению согласных. Эти буквы не были выправлены и подготовлены пением, и потому работа над ними оказалась сложнее. Я еще сильнее понял значение моей новой задачи после того, как мне рассказали, что у знаменитого итальянского баритона «Б» голос звучит слабо при вокализах на гласных. Но лишь только он соединяет их с согласными, сила его звука удесетеряется. Я стал проверять это явление на себе самом, но проба не дала желаемых результатов. Мало того, она убедила меня в том, что мои согласные не звучат ни сами по себе в одиночку, ни в соединении с гласными». Нужна была большая работа, чтобы понять, как вырабатывать в себе звучание голоса на всех без исключения буквах. С этого времени мое внимание было направлено на одни согласные. Я следил за их звучанием, как у себя, так и у других, ходил в оперу и в концерты, слушал певцов. И что же, оказалось, что даже у лучших из них, совершенно так же, как и у меня, арии и романцы превращаются в простые вокализы. Благодаря вялости согласных Или недоговариванию их от невряженности В выразительном слове Волконского говорится Если гласная река, а согласные берега То надо укреплять последние, чтоб не происходило разливов Но кроме направляющих функций согласные обладают еще и звучанием Таковыми звучащими согласными являются б, в, г, д, л, м, н С них я и начал В этих звуках ясно различаешь тянущуюся ноту гортанного происхождения, которая поет почти так же, как гласный. Разница лишь в том, что звук не выходит наружу сразу и беспрепятственно и задерживается зажимом в разных местах, от которых и получает соответствующую окраску. Когда же этот зажим, задерживающий гортанные звуковые накопления, лопается, то звук вылетает наружу. Так, например, при «б» накопляемое гортанное гудение «б» задерживается сжатием обеих губ, которые дают звуку характерную для него окраску. После разжатия зажима происходит лопание, и звук свободно вылетает наружу. Недаром эту и ей подобные буквы некоторые называют лопающимися. При произнесении буквы «В» происходит то же самое от зажима нижней губы верхние верхней зубы. При букве «Г» повторяется то же явление благодаря зажиму задней части языка «онёба». При букве «Д» кончик языка упирается о концы верхних передних зубов, что и создает зажим. При произнесении всех упомянутых согласных прорыв происходит сразу резко, а накопленный гортанный звук вылетает наружу сразу и быстро. При произнесении согласных «л», «м», «н», тот же процесс выполняется мягко, деликатно и с некоторой задержкой при открытии зажимов губ. Буква «м», Кончика языка, а концы верхних передних зубов — буква «Н». Или конца языка, оттянутого немного назад к деснам верхней челюсти — буква «Л». Такая задержка создает усиленное гудение. Недаром же все эти согласные «Л», «М», «Н» -на» называются сонорными. Но есть согласные, которые не только звучат от накопления гортанного гудения, но одновременно с этим они жужжат. Буква «Ж». или зыкают, буква «з». Эти согласные тоже вылупляются и влетают наружу при лопании зажимов середины и языка, а передние зубы — буква «ж». Или конца языка, о концы передних зубов, как верхних, так и нижних, почти соединенных вместе. «З». Есть еще новый вид согласных, которые не лопаются и не звучат, но тем не менее тянутся, издавая какие-то шумы и колебания воздуха. Я говорю о буквах «р», «с», «ф», «х», «ц», «ч», «ш», Щи! эти шумы прибавляются к звучанию гласных, придавая им окраску. Кроме того, как известно, существуют ударные согласные «к», «п», «т», они лишены звучания и падают резко, ударяя точно молотом о наковальню. При этом они выталкивают стоящие за ними на очереди звуки. Когда буквы соединяются вместе и создают слоги или целые слова, фразы, их звуковая форма, естественно, становится вместительнее, потому в нее можно вложить Больше содержания. Вот, например, говорите «буки, аз, ба». Боже мой, подумал я, приходится снова учиться азбуке. Подлинно мы переживаем второе детство, артистическое. «Буки, аз, ба, ба, ба, ба». Начали мы блеять общим хором, точно бараны. «Смотрите, я напишу на бумаге то, что у вас получается в звуке. Остановил нас Торцов». Он вывел синим карандашом на лежавшем около него листе «Па». То есть вначале неясная и нетипичная для согласной не то стучащая, ударная маленькая п, не то лопающаяся, но совсем не звучащая малая б, Еще не определившись, они уже спешили утонуть и исчезнуть в большом открытом, как звериная пасть, в белом и пустом по звуку неприятно резком «А». «Мне нужен другой звук», — объяснял Аркадий Николаевич. «Открытый, ясный, широкий». «Ба!» «Такой, который передает неожиданность, радость, бодрое приветствие, от которого сильнее и веселее бьется сердце. Прислушайтесь сами. «Ба!» «Вы чувствуете, как у меня внутри в тайниках души зародилось, забурлило гортанное... Как мои губы едва сдерживали напор звука вместе с чувством изнутри...» Как, наконец, препятствие прорвалось, и из распахнувшейся губ наподобие объятий рук или дверей гостеприимного дома к вам навстречу вылетел точно хозяин, встречающий дорогого гостя, широкий, хлебосольный, пропитанный приветливым чувством звук а? «Ба!» «А-а-а! Разве вы не чувствуете в этом восклицании кусочек моей собственной души, которая летит к вам в сердце вместе с радостным звуком?» — А вот вам тот же слог «ба», но совсем другого характера. Торцов произнес эти буквы мрачно, тускло, придавленно. На этот раз гудение буквы «б» напоминало подземный гул перед землетрясением, губы не распахнулись, как гостеприимные объятия, а раскрылись медленно, точно от недоумения. Сама буква «а» не зазвенела радостно, как в первый раз, а прозвучала тускло, без резонанса, и точно провалилась внутрь в живот, не получив свободы. Вместо нее наружу вышел из губ один воздух, едва шипят очень горячие пары из большого открытого сосуда. Сколько еще самых разнообразных вариаций можно придумать для слога из двух букв? БА. И в каждом из них проявится оторвавшийся кусочек человеческой души. Вот такие буквы и слоги живут на сцене, тогда как те, которые рождают вялое, бездушное механическое произношение, подобно трупам, от которых веет не жизнью, а могилой. Теперь попробуйте развить слог до трех букв. БАР, БАМ, БАХ, БАЦ, БОЩ. Как с каждой новой буквой меняется настроение. Как каждая из новых созвучий манит к себе из разных углов души тот или иной кусочек нашего чувства. Если же соединить два слога, то вместимость для нашего чувства еще прибавится. БАБА, БАВА, БАЖА, БАКА, БАМА, БАКИ, БАЛИ, БАЮ. Бай! Бац-бац! Бам-бар! Барбуф! Мы повторяли за Торцовым и сочиняли свои слоги. Может быть, в первый раз в жизни я прислушался по-настоящему к их звучанию и понял, как оно у нас несовершенно, и как оно полно в устах самого Торцова, который, как гастроном, упивается ароматом каждого слова и буквы. Вся комната наполнилась разнообразными звуками, которые боролись, стукаясь друг с другом, но звучности не получалось. Несмотря на горячее желание вызвать ее, среди наших тусклых хрипов, гласных и стуков согласных, выпиваемые гласные и гудящие согласные, формируемые самим Торцовым, казались светлыми, звонкими, вибрирующими во всех углах комнаты. «Какая простая и какая трудная задача», — думал я, — «чем проще и естественнее, тем труднее». Я взглянул на лицо Аркадия Николаевича, оно сияло, как у человека, наслаждающегося красивым. Я перевел глаза на лица моих товарищей, учеников, и чуть не рассмеялся при виде их на лиц, граничащих со смешной гримасой. Звуки, произносимые Аркадием Николаевичем, доставляли удовольствие и ему самому, и нам, слушавшим. Тогда как звуки, скрипящие и хрипящие, которые мы вымучивали и выпихивали из себя, доставляли и нам самим, и слушавшим нас, большое огорчение. Разошедшийся Аркадий Николаевич, сев на своего любимого конька, упивался слогами, из которых составлял слова, известные нам и новые, сочиняемые им самим. Из слов он стал создавать фразы, говорил какой-то монолог, потом опять переходил к отдельным звукам, слогам, словам. Пока Аркадий Николаевич упивался звуками, я внимательно следил за его губами. Они напоминали мне тщательно пришлифованные клапаны духового музыкального инструмента. При их открытии или закрытии воздух не просачивается в щели. Благодаря этой математической точности звук получает исключительную четкость и чистоту. В этом совершенном речевом аппарате, какой выработал себе Торцов, артикуляция губ производится с невероятной легкостью, быстротой и точностью. «У меня не то. Как клапаны дешевого инструмента плохой фабрики, мои губы недостаточно плотно сжимаются, они пропускают воздух, они отскакивают, у них плохая пришлифовка, благодаря этому согласные не получают необходимой четкости и чистоты. Моя артикуляция губ плохо развита и так далека от виртуозности, что она не допускает даже ускоренной речи». Слоги и слова размываются, обваливаются и сползают, как рыхлый грунт берега, от чего происходят постоянные разливы гласных, в которых вязнет язык. «Когда вы это поймете так же, как теперь понял это я», — говорил Аркадий Николаевич, — «вы сами сознательно захотите заняться и развить артикуляцию губного аппарата, языка и всех тех частей, которые четко вытачивают и оформляют согласные». Знаменитая певица и учительница пения Полина Виардо говорила, что надо петь концами губ, поэтому усиленно развивайте артикуляцию губ. В этом процессе большую роль играют мускулы, которые требуют систематического развития и времени. Я не вхожу теперь в подробности этой работы, вы узнаете ее на тренинге и муштре. Пока же в заключении урока я укажу вам ради предостережения еще на один распространенный недостаток, который часто встречается у людей при произношении слогов из двух или более букв, согласных и гласных, соединенных вместе. Эти ошибки заключаются в следующем. У многих людей гласные рождаются в одном месте голосового аппарата, а согласные совсем в другом. Поэтому последние приходится подавать наверх, подкатывать их с подъездами, откуда-то снизу для соединения в общем созвучии с гласными». При этом получается не один звук из двух букв БА, ВА, ДА, а целых два, взятых из разных мест. Так, например, вместо БА сначала издается гортанное мычание с закрытым ртом. Потом после подъезда из гортани к губам, после открытия их, после прорыва и вялого лопани вылетает огромное А, а М. Это неправильно, некрасиво и вульгарно. Гортанное гудение согласных должно накопляться и резонировать там же, где создаются и гласные. Там же они смешиваются, сливаются с согласными, а после прорыва в губах звук вылетает двумя струями – изо рта и из ноздрей, резонируя в том же резонаторе, где и гласная. Подобно тому, как нехороша пестрота голоса на гласных, которые рождаются в разных местах голосового аппарата, также нехорошо и подкатывание согласных из разных центров звукового аппарата – Напрашивается сравнение с пишущей машинкой. Там тоже все буквы алфавита выскакивают ударяются в одно и то же место, где они и отпечатываются на бумаге. Сегодня Аркадий Николаевич продолжал свой рассказ. Он говорил, усвоив главные законы постановки звука, дикции, произношения, я по вечерам мычал на разных буквах или пел со словами. Однако далеко не со всеми согласными дело обстояло благополучно. Многие из них, как, например, свистящие, шипящие, рыкающие, «Не давались мне. По-видимому, виной тому был природный недостаток, которому мне пришлось применяться. Прежде всего, надо было понять, при каком положении рта, губ, языка создаются правильные звуки согласных. Для этого я обратился к натуре, то есть завербовал одного из своих учеников с хорошей дикцией. Он оказался человеком терпеливым». Это дало мне возможность часами смотреть ему в рот, наблюдая за тем, что делают его губы и язык при произнесении тех согласных, которые были признаны мною неправильными. Я, конечно, понимал, что двух совершенно одинаковых манер и приемов говорить не бывает. Каждый по-своему должен так или иначе приспособиться к своим данным. Тем не менее, подмечаемое у моей натуры я пытался переносить на себя самого. Но всякому терпению есть границы». Избранный мною для наблюдения ученик не выдержал. Под разными предлогами он перестал ходить ко мне. Пришлось обратиться к опытной учительнице дикции, заниматься с ней. В мою сегодняшнюю задачу не входит повторение того, что я узнал на этих уроках. В свое время специалист в области дикции скажет вам об этом все, что нужно. Пока же я ограничусь несколькими замечаниями по поводу того, что мне дала моя личная практика. Я понял прежде всего, что для постановки голоса и для выправления дикции мало часов самих уроков. Уроки пения даются ученикам совсем не для того, чтобы только во время них производить упражнения по постановке голоса или по исправлению дикции. Во время класса надо лишь хорошо усвоить то, что надлежит делать на уроках тренинга и муштры, сначала под присмотром опытного репетитора, а потом самостоятельно, дома и всюду, в своей повседневной жизни – Пока новая манера не войдет в жизнь, нельзя считать прививаемое усвоенным. Мы должны следить за тем, чтобы всегда, постоянно говорить на сцене и в жизни правильно и красиво. Надо вводить в употребление, набивать привычку, прививать к себе новое в самой жизни, сделать его однажды и навсегда своей второй натурой. Лишь при этом условии набьется привычка, которая превратится во вторую натуру, и нам не придется отвлекать внимание на дикцию в момент сценического выступления – Если же исполнитель роли Чатского или Гамлета должен будет в момент исполнения роли думать о всех недостатках своего голоса и о неправильности речи, то едва ли это поможет его главной творческой цели. Поэтому советую вам теперь же на первых двух курсах однажды и навсегда покончить с элементарными требованиями дикции и звука. Что же касается тонкостей искусства говорить, помогающих художественно красиво и точно выявлять неуловимые оттенки чувств и мысли, то их вам предстоит разрабатывать в течение всей жизни. Я так увлекся пением, что забыл о главной цели моих исканий, о сценической речи и о приемах декламации. Но я вспомнил о них и старался говорить так, как научился петь. К удивлению, звук ушел в затылок, и я никак не мог вытащить его в морда. Когда же в конце концов мне это удалось, то разговорный голос и моя речь сделались неестественными. «Что же это значит?» — спрашивал я себя в недоумении. По-видимому, говорить надо иначе, чем петь. Недаром же так делают профессиональные певцы, они поют иначе, чем говорят. Мои расспросы и разговоры на эту тему выяснили, что многие из вокалистов поступают так, чтобы не изнашивать во время речи тембра своего певческого звука. Но, решил я, в нашем деле это излишняя предосторожность, потому что мы и поем-то как раз для того, чтобы говорить с тембром. Пришлось много повозиться с этим вопросом, прежде чем добиться истины. В этом мне помог случай. Знаменитый иностранный артист, славившийся своим голосом дикцией, и декламации, сказал мне, «Раз что голос поставлен правильно, надо говорить совершенно так же, как поют». С тех пор моя работа получила определенное направление и закипела. Пение чередовалось с речью. Попою четверть часа, потом поговорю столько же на установленном звуке. Опять попою и снова поговорю. Так длилось долго... Но результатов не было. Неудивительно, решил я, что значит и что могут дать эти несколько часов правильной речи среди целых суток неправильного разговора. Буду все время постоянно следить за собой и за постановкой голоса. Превращу жизнь в сплошной урок. Таким путем я разучусь говорить неправильно. Однако не так-то легко привыкнуть к этому, но я делал, что мог, постольку, поскольку выдерживало мое внимание. В конце концов, почувствовалась какая-то разница в разговорной речи, Стали появляться отдельные удачные звуки, целые фразы, и я замечал, что как раз в такие минуты применялось в разговорной речи то, что было мною найдено в пении. Я говорил в эти минуты так, как пел. Беда только в том, что такая речь длилась у меня недолго, так как звук все время стремился уйти в мягкие части неба и горла. И по настоящее время происходит то же. Я не уверен в том, что мне удастся однажды и на всю жизнь поставить голос так, чтобы навсегда, постоянно говорить правильно, так как пою. По-видимому, мне придется перед каждым спектаклем или репетицией направлять голос с помощью предварительных упражнений. Тем не менее, успех был несомненен. Он заключался в том, что я научился скоро, легко и по произволу в каждую минуту переставлять голос в маску, не только для пения, но и для разговора. Самый же главный результат работы в том, что у меня появилась в речи такая же непрерывная линия звучания, какая выработалась в пении, и без которой не может быть подлинного искусства слова. Это то, что я долго искал, о чем постоянно мечтал, что дает красоту и музыкальность как простой разговорный, так и особенно возвышенной декламационной речи. Теперь я познал на самой практике, что такая линия создается в речи только в том случае, когда гласные и согласные сами по себе поют, как и в вокальном искусстве. Если же одни звуки гласные тянутся, а следом идущие согласные только стучат, то от этого образуется прорыв, провал, пустота, и в результате получается не бесконечная линия, а звуковые обрывки, клочки, восклицания. Вскоре я понял еще, что не только звучащие, но и другие шумовые, шипящие, свистящие, зыкающие, цыкающие, хакающие, рыкающие, согласные должны также участвовать как своим гудением, так и шумами в создании непрерывной линии. Теперь моя разговорная речь то поет, то гудит, то жужжит, то зыкает, создавая таким образом непрерывную линию, меняя тона и окраску звука в зависимости от произносимых гласных, и звучащих, и шумовых согласных. Не успел я достаточно порадоваться, достигнутым мной успехом, как явилось разочарование. Дело в том, что мои ученики по опере, где я продолжаю заниматься, подверглись жесткой критике вокалистов и музыкантов за то, что они в погоне за бесконечной линией и за звучанием согласных вместо одной гудящей буквы «б», «в» или «м», «н» поют по нескольку таких же «б», и так далее. Благодаря этому продлению звучание согласно идет за счет гласной. При таком условии согласная, которая имеет меньше звучания, чем гласная, захватывает большую часть ноты, и это отражается на кантилене в пении. Такое пожирание гласных согласными сильно критиковалось вокалистами. Конечно, певцы, которые так поступают, ошибаются. Надо петь и говорить по одной, а не по нескольку согласных «б», «в», «м», «н» и прочее. Если же это и допускается, то лишь в первое время – при самой начальной выработке согласных букв. Поэтому я не защищаю такой манеры ни в пении, ни в речи. Не надо говорить «быть» или «не быть». Такая липкая дикция напоминает конфету, которая называется тянучкой. Согласные должны звучать, но они не должны распухать, а гласные не должны сохнуть за счет других букв. Каждый из них пусть занимает определенное для нее место и количество времени звучания». К концу того периода моей работы, о котором я вам так долго рассказывал, я еще не достиг того, что на нашем языке называется чувством слова или чувством фразы. Но, несомненно, что в звуках букв и слогов я уже стал разбираться. Специалисты будут долго и зло критиковать путь, по которому я шел в своих исканиях и результаты, которых я достиг. Пусть. Мой прием взят из живой практики, и из опыта, и результаты его налицо, и поддаются проверке. Такая критика поможет сдвинуть с места вопрос о постановке сценического голоса и о приемах преподавания, так точно как и исправление дикции и букв, слогов и слов. «После всего, что я говорил на последнем уроке, я думаю, что вас можно считать достаточно подготовленными для начала сознательной работы как над постановкой звука, так и над дикцией для пения и для сценической речи в драме», – заключил свой урок Аркадий Николаевич. К этому времени Рахманов привел нового преподавателя дикции, которого нам представили. После небольшого перерыва он дал свой первый урок совместно с Анастасией Владимировной. «Буду ли я вести протокол этого совместного класса?» «Не думаю. Все, что говорилось на уроке, достаточно известно и без меня, по обычным программам других школ и консерваторий. Разница только в том, что исправления дикции производились тут же, под общим присмотром обоих преподавателей». и немедленно вводились в пение по указаниям вокалистки. Наоборот, требования по певческой части переносились тут же в разговорную речь».